Я Билли Кид. Наверняка вы знакомы с пресловутым разбойником Дикого Запада Билли Кидом, родившимся в 1859 году под именем Генри Маккарти, но действовавшим под псевдонимом Уильям Бонни. Не исключено, что вы изучали его на уроках истории и или познакомились с его подвигами, на примере фильмов «Молодые стрелки» 1980-х годов. Если вы не знакомы с Билли Кидом, предлагаю вашему вниманию краткую сводку. Билли прославился в 1880-х годах, будучи одним из главных участников конфликта на территории Нью-Мексико. После убийства по меньшей мере трех человек Его схватили и посадили в тюрьму, после чего, во время побега, он убил двух помощников шерифа. Согласно историческим сведениям, Билли скрывался на протяжении нескольких месяцев. Впоследствии его застрелил шериф Пэт Гаррет в Форт Самнер, штат Нью-Мексико, где, предположительно, и находится его могила. Вскоре после сообщения о расстреле Билли Кида начали активно распространяться теории заговора, согласно которым его смерть была всего лишь тщательно продуманной инсценировкой. Версия, которая не кажется такой уж невероятной, гласит, что Гаррет и Билли инсценировали убийство, поскольку эти два человека на самом деле дружили. Позже они поделили деньги, полученные в качестве вознаграждения, и Билли покинул окрестности, чтобы дожить свою жизнь под другой личностью. Дело в том, что в 1881 году организовать подобную обманку не составило бы труда. Будучи шерифом, Гарретт имел право подписывать любое свидетельство о смерти и у него хватало полномочий, чтобы не подпускать любознательных людей к телу. Любопытно, что не существует ни одной известной фотографии тела Билли Кида, что несколько странно, ибо в то время фотографирование трупов известных преступников считалось обычным делом. Одним из первых подозреваемых стал житель Аризоны по имени Джон Миллер. Впервые о нем стало известно из свидетельства о браке от 8 августа 1881 года, то есть всего через три недели после того, как Гарретт убил Билли. Он женился на мексиканке и переехал в Аризону, где стал успешным владельцем ранчо. Интересно, что Миллер никогда не объявляла о своей причастности к личности Билли Кида. Об этом в 1930-х годах заявили некоторые члены его семьи. По слухам, у Миллера имелись травмы, полученные в результате огнестрельного ранения, и он определенно имел некоторое физическое сходство с Билли Кидом. Однако главным претендентом на роль Билли Кида Привлекшим к себе наибольшее внимание стал Браши Билл Робертс. Робертс представлял собой хитрого старого техасского ковбоя, любителя небылиц. В 1948 году техасский адвокат связался с пожилым человеком, утверждавшим, что он ветеран войны округа Линкольн, штат нью мексика Этот мужчина заверял, что Билли Кит все еще жив и живет в Техасе. Браши Билла удалось отыскать, и, конечно же, он подтвердил, что Билли Кит – это он сам. Он даже попросил губернатора Нью-Мексико о помиловании за свои преступления, однако получил отказ. Браши Билл умер в 1951 году, и о нем быстро забыли, пока его не использовали в качестве персонажа в «Молодых стрелках». Фильмы вызвали больший интерес, в результате чего дело получило огласку в одном из эпизодов программы «Нераскрытые тайны». Между тем, ввиду ограниченных возможностей науки, эту версию мало кто мог доказать или опровергнуть. Наконец, когда в 2000-х годах анализ ДНК получил широкое распространение и доступность из эксгумированного тела Миллера, взяли образец ДНК и сравнили с каплями крови, предположительно принадлежавшей Билли Киду, полученными с деревянного пола тюрьмы округа Линкольн. К сожалению, образец крови оказался непригодным для исследования. В будущем следователи планировали эксгумировать мать Билли и браши Била, но на момент написания книги этого так и не произошло. Возможно, эта тайна навсегда останется неразгаданной. Увлекательная глава, принадлежащая к легендам и преданиям пограничной истории Америки.